Глава вторая Перед глазами у Майкла все плыло. Из рации донеслись вопли, за которыми последовал стук, как будто на другом конце уронили передатчик. А потом тишина. Он нажал кнопку вызова. «Эй!» В ответ раздался лишь статический треск. «Эй, парни!» По-прежнему ничего. Майкл сфокусировал взгляд на устройстве — Это была почти квадратная штуковина в черном пластиковом корпусе с двумя антеннами, одна короткая, другая подлиннее, и тисненным логотипом «Моторолла» на решетке динамика. Еще на передней панели располагались выключатель, регулятор громкости, селектор каналов и крошечный зеленый светодиод, в темноте горевший очень ярко. Затем Майкл уставился на белый атлас в нескольких дюймах над собой и принялся учащенно дышать, стараясь обуздать панику. Ему нужно было помочиться, позарез, просто до безумия. Где он, черт побери? И где Джош, Люк, пит и Робба? Стоят вокруг и радостно ржут? Или эти сволочи и вправду рванули в клуб? Потом снова дала о себе знать опьянение, и паника отступила. — Мысли замедлились, начали путаться. Веки устало опустились, и Майкл едва не позволил заманить себя в царство Морфея. Он открыл глаза, и перед ними неотчетливо проступила атласная обивка, в то время как внутри стремительно разбухла волна тошноты, которая в следующее мгновение подбросила его в воздух, а затем швырнула вниз. Снова вверх и опять вниз. Харрисон судорожно сглотнул и снова закрыл глаза. Голова шла кругом, и гроб словно бы поплыл, покачиваясь из стороны в сторону. Мочиться как будто уже хотелось меньше, да и тошнота вдруг отступила. А вообще здесь было вполне уютно. Плывешь себе прямо как в широкой кровати. Веки Майкла в очередной раз сомкнулись, и он камнем провалился в сон».